Август пытался реформировать религиозную, нравственную и социальную жизнь римского народа. Он восстановил заброшенные храмы, вышедшие из обихода ритуалы, деятельность жречества и в целом предпринял усилия, чтобы оставить старые религиозные традиции, проникнутые патриотическим духом. Достойной была деятельность Августа в улучшении нравов, и прежде всего среди знати, пример которой, как в положительном, так и в отрицательном смысле, был всегда авторитетен. Стремление к комфорту приводило к бегству от семейной жизни, что, в свою очередь, вело к распущенности. Чтобы положить этому конец, Август назначил особые привилегии тем гражданам, у которых было не менее трех детей. Нельзя было рассчитывать на то, что нравы исправятся мгновенно. Тут мы соприкоснемся с личной жизнью Августа. Начнем с его семейной жизни. Первые два брака, заключенные из политических соображений, с Клодией, Пачерицей Антония и со скребоней, родственницей секста Помпея, длились недолго, как, впрочем, и политические конъюнктуры, приведшие к ним. От первого брака детей не было вовсе. Вторая супруга подарила ему дочь, Юлию, единственного собственного ребенка Цезаря. Третий брак был очень продолжительный, но весьма необычный. Избранницей Августа стала некая Ливия Друзила, из высокого плебейского рода Ливиев Друзов, Она была выдана за патрицию Тиберия Клавдия Нерона, которому родила двоих сыновей – Тиберия и Друза. Впрочем, этого последнего она еще должна была родить, когда триумвир Цезарь убедил ее развестись с мужем и выйти за него. Пятно скандального брака навсегда сохранилось на репутации Августа. Но не следует забывать, что события произошли во время триумвирата и о будущей роли молодого мужа как воспитателя нравов никто никоим образом не мог предполагать. Надо признать, что выбор Цезаря на этот раз был весьма удачным. Ливия не только ввела его в дом своих очень способных пасынков, но она оказалась умной и заботливой супругой, и ее влияние на мужа, как можно судить, достаточно сильное, всегда было положительным. И все-таки мужского потомства по крови император не имел. Он возлагал надежду на детей его единственной дочери. Он выдал 15-летнюю Юлию за племянника Марцела преждевременная смерть которого стала первым ударом в его семейной жизни. Другой зять, самый верный друг Марк Веспасиан Агриппа, по возрасту мог быть отцом Юлии. Брак оказался плодовитым. Юлия родила пятерых детей, троих сыновей, двух из которых Август усыновил, дав им имена Гая и Луция Цезарей, и двух очень разных дочерей, Юлию-младшую и Агриппину. В то же время стали проявляться определенные черты характера Юлии, окончательно отравившие личную жизнь ее отца. Она была невыносимо тщеславна. Когда ее приводили в пример мягкость и скромность отца, она отвечала «Он забывает, что является императором, а я помню, что я цесаревна». Да, она помнила об этом всегда. Ее первую охватило кесарево безумие. Итак, Август стремился к исправлению нравов, к оздоровлению семейной жизни в своем государстве, им изданы декреты в пользу законных браков, против безнравственности, а его дочь вела распутную жизнь, была крайне неразборчива в выборе общества. Она не изменила своего поведения и став женой Агриппы, и позже, будучи женой Тиберия. Ее мачеха и свекровь Ливия, лучше всех знавшие ее выходки, покрывала Юлию перед мужем до последней возможности. Но когда Юлия для своих ночных развлечений выбрала не дом, а улицу, форум, то есть место, на котором ее отец провозглашал суровые воспитательные законы поведения, дальше сохранять в тайне ее поведения было невозможно. Август был неумолим. Он отрекся от дочери, назначив ей место изгнания, безлюдный остров Пандатерию близ Компании, и оставался глух ко всем просьбам о прощении. Это произошло во втором году до нашей эры, когда Август, будучи на вершине славы, первым после Цицерона, получил от сената титул «Отец Отечества». Через пять лет Юлии разрешили поселиться в Регию, напротив Сицилии. Там в первые годы правления ее бывшего мужа она и умерла. Но прах ее нельзя было похоронить в семейном мавзолее. Такова была воля Августа. Единственно верным ей человеком оставалась старая мать, давно разведенная с Августом Скребонья. Она добровольно уехала с дочерью в изгнание. В эпоху Августа литература и искусство переживали рассвет. И август сам предпринял усилия для их развития. Он был великим строителем и мог справедливо гордиться тем, что принял Рим глиняным, а оставляет его мраморным. Август умер в городе Нова 19 августа 14 года нашей эры.